Пяточка. Ёжик с медвежонком еще никогда не косили. И вот смастерили по легкой косе и вышли на лук. Лук сверкал. Начали, сказал медвежонок. Они взмахнули косами и застыли. А как дальше? Лапу не отрешь, сказал медвежонок. Вжик! И обе косы воткнулись в землю. Явился заяц. Косите? х е х е А не умеете? х е Дай покажу. Он взял у ёжика косу, вжик, коса воткнулась в землю. — сказали ёжик с медвежонком. — Я умел, да забыл. Меня бабка учила. — Пяточку, — говорила зайчик, — прижимай пяточку. — А где пяточка? — Да вот она, — заяц показал. — Пяточка, — захохотали ёжик с медвежонком. — Ага, где коса? Приложена к косовищу. Пяточку прижимать и тянуть, чтобы резала. «Дайте брусок!» Ежик с медвежонком переглянулись. «А вы что ж, не точите?» е Что же это за коса, если не точить?» Ежик поискал в траве, принес камушек. «Ну, хоть так!» — сказал заяц. И з а з в е н е л о зажужжала коса под камушком. «И обтереть!» Заяц обтер косу травой. «Давай другую!» Когда обе косы были готовы... — Зайц сказал. — Главное, пяточку у тянуть. Вот так. И чаще подтачивать. Я сейчас вспомню. Я же косил. И правда, полегоньку-потихоньку у Зайца стало получаться. И он пошел широким прокосом через сверкающий луг. — Здорово! — и Медвежонок пошел следом. Было так радостно, что ежик даже не обиделся, что у него отняли косу. — Ты маленький, — сказал Зайц. еще лапу отрежешь сказал медвежонок зато ежик бежал следом и нес камушек и когда косы тупились заяц с медвежонком звали его и точили косы Жик -жик.